«Вот дерьмо!» — выругался сыщик из столичного управления полиции. Стоявший рядом Тодороки выслушал его слова молча. Сара Кода уехала в машине скорой помощи, и докладывать ситуацию пришлось Тодороке. Лицо сыщика, прибывшего для освидетельствования в Шерхаус и Кедзире, было откровенно недовольным. Но какой спрашивается толк от того, что она отправилась вместе с раненым? Тем более, что Кода участница событий в Шерхаусе. В таких случаях полагается оставаться на месте происшествия. Естественно, порицание ждет и Тодороки, молчаливо разрешившего Коде уехать. Сыщик позвонил ей и выяснил, что единственным, кто знал подробности о главном, о сливе из источника, которому можно доверять, был находящийся сейчас без сознания Тайта Ебуки. Тодороки в свою очередь, связался с Цуруку, но тот заявил, что впервые слышит об этом». Вообще охренело! Снова выругался сыщик. В телефонном разговоре он приказал Коде вернуться, но та, похоже, после этого нажала на отбой. По рации ответа тоже не последовало. Одно нарушение служебных обязанностей за другим это вообще что такое? Пострадавший, ее коллега из той же полицейской будки, пояснил Роки. Ну и что с того? отрезал сыщик. Он небрежно провел рукой по волосам, уложенным в стиле регент, и бросил. «Вот за такое я женщин и не...» Далее его вопросы были адресованы Тадороке. -то Тот отвечал на них в рабочей манере. Ездил встречаться с семьей Юка Хасеба и приехал сюда на основании полученной от них информации. Не знал, что Судзуки имеет отношение к этому месту. Даже представить не мог, что в доме заложена бомба. «Домовладелец сказал, что пулей вылетает к нам», — доложил сыщику, связавшийся с владельцем шерхауса Эдзутсу. Сам владелец живет в районе Мегура. Когда Идзуцу рассказал ему о взрыве, тот был совершенно потрясен и заявил, что возьмет с собой адвоката. Идзуцу отговорил его, попросив оставить это на потом. Никаких важных сведений владелец не сообщил. Сказал, что виделся с Тацумой во время собеседования при заселении в дом что слышал о ситуации с отцом и о психической неуравновешенности Тацумы. Однако после того, как тот начал жить в доме, видел его всего несколько раз. О личной жизни Тацумы говорить с ним не приходилось. Владелец подумал, что Тацуме не понравится, если он будет слишком вникать в такие вопросы. О Судзуки он вообще ничего не знает. Дошло до того, что на мои попытки выяснить, когда и каким образом Судзуки очутился в Шерхаусе, он стал мне задавать встречные вопросы. Сказал, что жильцы вообще часто меняются и что многие просто молча исчезают из дома. Не мудрено, что при таком управлении домом смогла возникнуть эта лаборатория, поэтому же и Судзуки мог там поселиться. А кто проживает там сейчас? – спросил Регент. «Жильцов трое, считает отцуму. Остальные двое...» «Начальник группы!» — раздался обращенный к Регенту Крик. Это был сыщик, стоявший рядом с криминалистами у входа в дом. «На втором этаже обнаружены тела! Два тела молодых мужчин!» Глядя на начавшуюся суматуху, Тодороки со странным хладнокровием подумал. «Ну вот, цифры сходятся. Тела, вероятно, принадлежат двум другим жильцам Шерхауса жившим в нем вместе с Тацумой. Солнце зашло за тучи, и окруженный темно-зелеными деревьями двухэтажный особняк погрузился в тень. «Эй!» Остановившись на бегу, регент оглянулся на дороге. «Привези сюда ту женщину из Нумабукура. Ты за это отвечаешь!» Бросил он и помчался в сторону входа в дом. За ним проследовал Идзуцу. Его уверенный шаг как бы говорил – Мальчиком на побегушках я быть не намерен». Тадороки засунул руку в карман и вынул ключ от полицейской машины, которой дала ему кода. Причин не подчиниться распоряжению регента не нашлось, и он направился прочь от Шерхауса. Ведя полицейскую машину в направлении больницы, Тадороки пробормотал. «Неужели мои эмоции парализованы? Сын Хасеба мертв, еще двое молодых людей лишились жизни, но при этом, как неудивительно». «Во мне нет негодования. Я стал полицейским, стал сыщиком, имел дело со многими смертями. Я более или менее привык к этому. Но несмотря на это, я все равно испытывал гнев по отношению к беспричинным преступлениям. Я и сейчас был на самом деле потрясен, когда умерла пострадавшая от взрыва у Токио Дом. Но за последние полдня мои чувства изменились. Точнее говоря, мое сердце остыло только что» когда я своими глазами увидел место взрыва в Шерхаусе. Да, после самоубийства Хасеба и последовавшей за этим травли меня самого, мое представление об обычной справедливости померкло. До сих пор я верил, что тогда померкло только мое рвение к работе, но не сочувствие к жертвам. Неужели это было не так? Неужели я испытывал сочувствие и гнев только потому, что у меня было рвение к работе? Неужели прежний Тодорокки тоже был человеком, спокойно воспринимавшим смерть и унижение других людей? Тоже думал, что это его не касается. Нет, это ведь было на каждом шагу. Каждый раз, расследуя то или иное дело, я встречался с разными людьми. Всем им в равной степени я выражал скорбь и гнев, испытывал злость. Но все они были не больше, чем просто знакомыми и коллегами. И к ним у меня всегда было определенное безразличие. Иногда я даже демонстрировал эмоциональное возбуждение, прямо как зритель телевизионного фильма. Ладно, нет смысла думать об этом. Таков был вывод Тодороки. Он решил прогнать эти мысли, но ему помешал всплывший в сознании голос Судзуки. «Может быть и хорошо, если взрыв произойдет. Тодороки колебался. «Может быть и хорошо». Семьи у Тадороки не было. Уже долгое время у него нет и любимой женщины. В Токио нет родительского дома, нет и людей, которых можно было бы назвать друзьями. Вероятность, что кто-то из близких пострадает от взрыва, минимальна. В худшем случае придется попереживать за безопасность своих коллег. Впрочем, сейчас даже об этом речь не идет. Телефон завибрировал. Пришла смс -ка. Она была Руйки. Текста не было, только ссылка на сайт. Как раз в это время Тадороки подъехал к больнице и припарковал полицейскую машину на стоянке, после чего нажал на ссылку. Экран переключился на зарубежный сайт видеохостинга и сразу же начало проигрываться видео. Операция Ебуки еще продолжалась. На скамье в коридоре сидела кода. Она сцепила руки между коленями и все время смотрела вниз. Заметив Тодороки, она начала говорить еще до того, как он успел к ней обратиться. Закончена обработка правой ноги, но из-за взрывной волны в позвоночнике образовалась трещина. Кроме того, сломаны ребра, повреждены внутренние органы и разорваны барабанные перепонки. В сознание Ебуки не пришел. Закончив говорить, Кода потупила голову и плотно сжала губы. «Тебя вызывает сыщик из столичного управления». Требует, чтобы ты объяснила, что произошло. От того, что ты здесь останешься, толку не будет. Разве что молиться здесь сможешь. Так что давай, живо вставай и пойдем отсюда». Скучным тоном произнес Тодороки. Скучные прописные истины. «Это все из-за меня», — сказала Кода, не глядя на него. Я была неосторожна. Ни о чем не подумав, подошла к нему. Хотя он и говорил, «Не подходи». Я как дура подошла, а он попытался защитить меня. Сжатые кулаки коды отчаянно пытались сдержать грозившие выплеснуться эмоции. В голове-то дороги пронеслась холодная мысль. Может быть, она уйдет из полиции. И может быть, так будет лучше. Иначе каждый раз, когда она будет продевать руки через рукава синей полицейской формы, ей придется вспоминать о сегодняшних событиях. В нее проникли чувства раскаяния и страха. В экстремальных ситуациях они станут притуплять здравый смысл ее решений. Это будет порождать ее следующие ошибки. Впрочем, сейчас главное – увести ее с собой. А для этого нужно подбодрить. В этом и состоит приказ, который мне дали. В той ситуации ты правильно оказала первую помощь. Ты спасла ей Буки жизнь. Но я не была хладнокровной. «Мне и в голову не приходило, что там могут быть другие бомбы». «До тех пор, пока вы, господин Тодороки, не сказали мне об этом». «Нет, я был вовсе не хладнокровен. Я был парализован. Мои эмоции были мертвы». «Впрочем, смысла говорить об этом Коде не было. Ей нужны не слова утешения. Ей нужен результат. Результат из прошлого, которое невозможно изменить». «Разве ты не хочешь, чтобы Судзуки осудили?» Этот козырь чуть-чуть изменил выражение лица Коды. «Вот, посмотри, видео, которое он выложил в сеть». Тодороки включил видео на смартфоне и впихнул его в руку Коды. На экране крупным планом был мужчина в темной комнате. Он был освещен сверху синий-белым светом и смущенно улыбался. Это был Судзуки. М -м, господа, здравствуйте! Позвольте представиться. Меня зовут Тагасаку Судзуки». Закончив вступление, он опустил взгляд на бумагу, которую держал в руке. Это видео было одновременно отправлено в полдень понедельника, 28 сентября, на выбранные мною страницы в социальных сетях, сайты, блогов, теле и радиостанций, журналов и газет. Если видео где-то удалят, программа будет периодически загружать его на тот же сайт каждые несколько часов с других аккаунтов. Судзуки зачитывал текст с запинками и слегка облизывая губы. Сделав секундную паузу, он медленно продолжил. «Предупреждаю всех, я заложил бомбы в Токио. Заложил много, много бомб. Они спрятаны в таких местах, где их нелегко найти. При выполнении определенных условий бомбы будут безжалостно взрываться и беспощадно уносить ваши жизни, даже если вам... Повезет выжить, вы, наверное, никогда не сможете вернуться к нормальной жизни. Настолько мощными являются эти бомбы. Взрывы произойдут, может быть, завтра, а может быть и сегодня. Может быть, прямо через секунду. Впрочем, нельзя исключать и того, что они случатся через 10 лет. Бомбы сделаны так, что им не страшен ни дождь, ни ветер. Они могут обойтись и без источника электропитания. Твердо клянусь, что все бомбы надлежащим образом взорвутся. Это не неизбирательный терроризм. Кара настигнет тех, кто был четко выбран по строго определенным критериям. Я буду убивать бездомных, потому что от них воняет. Я буду убивать детей, потому что они шумные. Я буду убивать беременных женщин, потому что они занимают много места. Я буду убивать феминисток, потому что они наглые. Я буду убивать тех, кто использует аватарки из мультфильмов, потому что у них испорченные характеры. Я буду убивать иностранцев, потому что все они гангстеры и шпионы. Я буду убивать тех, кто имеет судимости, потому что они все равно будут вновь совершать преступления. Я буду убивать инвалидов, потому что они доставляют много хлопот. Я буду убивать стариков, потому что они вызывают уныние». «Я буду убивать неженатых аристократов, потому что они не собираются заводить потомство». «По той же причине я буду убивать семьи из трех человек, потому что они недостаточно стараются». «Я буду убивать и семьи, полные счастья, потому что горе надо делить между людьми». «Я буду убивать богатых людей, потому что они вызывают зависть». «Я буду убивать ютуберов, потому что они слишком много о себе возомнили». «Я буду убивать адвокатов по правам человека, потому что они высокомерны. Я буду убивать политиков, потому что они во всем виноваты. Я буду в равной степени убивать всех. Тех, кто доставляет людям неудобства. Ублюдков, которым на это плевать. Уродин, которые любят изображать из себя жертв. Оптимистов, которые верят, что вода, мир и благополучие должны быть бесплатными. Псевдокритиков, которые на всех смотрят свысока» цинников, праздных людей, которые фотографируют каждый съедаемый ими блинчик и рассылают его фотографии со смартфона, излучающих свет руководителей религиозных сект, старательно переводящих им деньги верующих, защитников окружающей среды, вегетарианцев, рэперов, которые отвратительно рифмуют, нарциссистов, которые всерьез думают, что могут изменить мир с помощью фильмов и романов, Идиотов, родителей, людей с материнским комплексом, публику, которая проявляет кошкам и собакам больше ласки, чем к людям. Всех их я буду убивать в равной степени, потому что их образ мысли мне не подходит. А еще я буду убивать знаменитостей, потому что это, вероятно, вызовет всеобщее возбуждение. Все прочие, пожалуйста, будьте осторожны, пожалуйста, держитесь от этих людей подальше. И последнее. Добавил Судзуки самоуничижительной улыбкой. «Меня заставляют это зачитывать. Я не преступник. Преступник угрожает мне. Преступник – профессионал в области гипноза. Он говорит, что после записи видео моя память будет полностью стерта». С вами был Тагасаку Судзуки из полицейского отделения Нагата, район Накана, Токио. Желаю всего наилучшего. До свидания. «Похоже, это видео рассчитано на прессу и инфлюенсеров. Распространение этого видео не остановить. Будет паника». Судзуки специально упомянул отделение Нагата. «Есть опасения, что туда нахлынут не только журналисты, что естественно, но и обычные граждане». Кода пробормотала низким голосом. «Эта сволочь глумится над нами». «Да, глумится». Отвечая коде, Тодорокки в то же время пытался разобраться в собственных мыслях. Наверное, это видео может впечатлить только полных идиотов. Более 99% нормальных людей с презрением воспримут его как полный вздор и будут испытывать гнев. А те, кто знают о взрывах, должны будут испытать также и страх. Сам Тодороки не относился ни к одной из этих категорий. Ну да, ясно, таким было его восприятие. Мне ясно. Он и сам не понимал, что именно было ему ясно. Понимал только то, что так воспринимать вещи ненормально. Кода вновь стала смотреть видео. В какой-то момент она стала покусывать плотно сжатые губы. Закусила так, что проступила кровь. А! -а, -а. Сердце дороге застонало. Вот в чем дело. Подумал он про себя. Полный смятение, вид Коды, отчаянно пытавшийся спасти Ебуки после его ранения, заставил его осознать. «В моей жизни нет такого человека. Нет человека, который занимал бы такое же место, какое в ее жизни занимает Ебуки. Ни одного существа, кто значил бы для меня больше, чем получаемые мною приказы. Может быть и хорошо, если взрыв произойдет». Из операционной вышел врач. Кода встала. С тяжелым выражением лица врач сообщил ей, что состояние Ебуки несколько стабилизировалось, но прогнозы делать рано. «Время до конца сегодняшней ночи будет решающим». «Пожалуйста, позаботьтесь о нем», — произнесла Кода, низко опустив голову в поклоне. Затем, протянув руку в сторону Тодороки, произнесла. «Поедем». Своим видом она показывала. «Позвольте мне вести машину. Я хочу этого». «Со мной все в порядке. Я сделаю то, что должна сделать». Сильный взгляд Коды подействовал на Тадороки, и он вернул ей ключ. Раз, и Кода побежала по коридору. Стук ее ботинок эхом отразился от пола, и в одно мгновение она скрылась из виду. Пока Тадороки пришел в себя, Кода уже исчезла. Извинившись перед врачом, Тадороки бросился за ней. Лифт не приходил, и он спустился по лестнице. По пути вниз он чуть не проскочил ступеньку и едва удержал равновесие. Когда он добрался до парковки, мимо него проехала полицейская машина с кодой за рулем. Запыхавшись от дороги, провожая взглядом машину, отрешенно пробормотал. Ну да, ясно.